Во Сибирской Украине, в Одаурской стороне. Во Сибирской во Украине, в Одаурской стороне, В Даурской стороне, а на славной на Амуре реке, На устье Комары реке, казаки царя Белого Они острог поставили, острог поставили, Есак царю собрали. Из-за сабельки вострые, из-за сабли из-за крови горячая, круг о строгу комарского, Оне глубокой ров вели, Высокой вал валилися, рогатки ставили, чеснок колотили, смолье приготовили. утру рану ранешенько равно двадцать пять человек выходили молодцы оне на славную Амуру реку. С него дочками шелковыми, О, не по рыбу свежую. Несчастье сделалось Над удалыми молодцы. Издалече из, из чиста поля, Из раздолья широкого, С хребта шингальского, Из-за белого каменя, Из-за ручья глубокого Выкаталась знамечка, Выкаталась знамечка большее, А знамя за знамем идет, А рота за ротами валит. Идет боедоской князец, он со силою поганою, со силою поганою ко острогу комарскому. Как вешняя вода по лугам разлилась, Облелеяла сила поганая в круго строгу комарского. Отрезали у козаков ретиво сердце с печенью, Полонили молодцов двадцать пять человек, С него дочки шелковыми и с рыбою свежею. А и ездит бойдоской князец на своем надобром коне, как черный ворон летает круго строгу Комарского. Кричит бойдоской князец по строгу Комарскому: А сдайтеся, казаки, из острогу Комарского, а и буду вас жаловать златом серебром, да и женски прелестными, а женскими прелестными, и душами-красными девицами. Не сдаются, казаки! Во строги сидичи, кричат они казаки своим громким голосом. Вот езжай доской князец ото строгу комарского, а в топоры и доской князец со своейю силою поганою, плотной приступ чинит ко строгу комарскому. Казаки о не справились, за ружье сграбились, а было у казаков три пушки медные. А ружье долгомерное, три пушечки гунули, а ружьем вдруг грянули, а прибили они казаки тое силы боидоские, то есть силы боидоские, будто мушки ильинские, то есть силы поганые. Заклинался боидоской князец, бегучий от острогу Прочь, от острогу Комарского, а сам заклинается, А не дай Боже на предки бывать! На славной амуре реке крепость поставлена, А и крепость поставлена крепкая, И сделан гостиной двор, и лавки каменны.